Глава 26. В конце лета положение моего в управе еще более устроилось. Прежде я только состоял при ней, теперь был зачислен в штат и получил новую должность, как нельзя более мне подходящую, стал хранителем управской библиотеки. Накопившихся в подвалах управы разных земских изданий Должность эта, выдуманная для меня Сулимой, предписывала мне. Разборы приведений в порядок этих изданий, водворения их в помещение, на сей предмет особо предоставленные в длинную сводчатую комнату в полуподвальном этаже и оборудованные потребным количеством полок и шкафов, а затем надзор за ними, и выдачу по управе во временное пользование тех из них, кое окажутся нужными для того или иного отделения в тот или иной момент. Я разобрал, водворил и приступил к надзору и ожиданию выдачи. Но так как выдавать ничего не приходилось, кое-что требовалось для отделений только осенью перед земским собранием, то остался мне один надзор — Просто сиденье в этой полуподвальной комнате, полюбившейся мне необыкновенную крепостную толщу своих стен и свода, свою глубокую тишиною, ни единый звук не достигал в нее ниоткуда, и своим небольшим, высоко от пола, отстоящим окном, в которое сверху светило солнце, и видны были основания всяких диких кустов и трав, росших на пустыре за управой. Жизнь моя стала с тех пор еще свободней. Я по целым дням сидел в этом склепе в полном одиночестве, писал, читал, а когда хотел, мог хоть неделю не заглядывать сюда, запирать низкую дубовую дверь на замок и уходить, уезжать, куда вздумается. Я зачем-то съездил в Николаев, часто ходил на один пригородный хутор, где поселились ради праведной жизни два брата толстовца. Одно время каждый воскресный вечер проводил в Большом Хохладском селе, за первой от города станции, возвращаясь домой с поздним ночным поездом. Зачем ездил? Ходил. Она чувствовала то тайно, что, помимо всего прочего, было целью моего бродярничества. Мой рассказ о фельдшерице в шишаках поразил ее гораздо больше, чем я думал. С тех пор в ней стала развиваться ревность которую она старалась и не всегда могла скрывать. Так неделю через две после этого рассказа о шишаках она, в полную противоположность своему доброму, благородному, еще девичьему характеру, вдруг поступила, как самая обгновенная хозяйка дома, нашла какой-то предлог и имела редкую твердость рассчитать казачку, служившую нам. — Я хорошо знаю, — неприятно сказала она мне, — что тебя это огорчило. «Еще бы! Так отлично постукивает башмаками по комнатам это как ты говоришь, кобылка. Такие у нее точеные щиколки, такие раскосые и сверкающие глаза. Но ты забываешь, как эта кобылка дерзка, своенравна, и что моему терпению все-таки есть мера». Я ответил от всей души с полной искренностью. «Как ты можешь меня ревновать?» Я вот смотрю на твою несравненную руку и думаю, за одну эту руку я не возьму всех красавиц на свете, но я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Геоты, чувственно».